Глава двадцать с е д ь Бог, Ас выглядел страшно. Его глаза плыхали так, что больно было смотреть. Никогда не видела его таким. Я видела ярость Аза, видела смесь ярости и беспомощности. Но вот это выражение! Не будь я в таком п а р ш и в о м состоянии, во мне защемило бы сердце. От гордого пленника, уверенного, что он еще поквитается за свои обиды, не осталось ничего. Теперь передо мной был р а н е н ы й зверь в клетке, который разбил себе грудь до последнего, кидаясь на прутья. Он как будто обезумел, как будто разом потерял все, что позволяло ему в течение этих лет сохранять самообладание. Я бы не удивилась, если бы он меня не узнал, но нет, несмотря на жуткий вид, держал он меня бережно, как будто боялся сломать. Искорка, к р и п л о сказал он, жадно, напряженно вглядываясь в мое лицо. Не уходи, не бросай меня, маленькая моя, хрупкая. Привет, плохой бог. Толи прошептала, толи подумала я. Желаю хоть как-то его подбодрить. Меня напугала жуткая черная тоска в его голосе. Как же я рада тебя видеть. Хотелось бы его утешить, но я понимала, что вряд ли все будет хорошо. Иас это понимал. Я точно знала, что он заставил бы меня покинуть шар, если бы видел, что это хоть как-то мне поможет. Но он этого не сделал. Очевидно, надежды не было. Значит, мама с Арсением не придут вовремя, а позвонить по телефону я уже не в состоянии. Все силу ы ходили только на то. чтобы держаться в сознании. Внутри расползался холод. Я чувствовала, что вот-вот отключусь. Твари, п р о р ы ч а л а Залам. Я подумала, что он имеет в виду моих о б и д ч и к о в но ошиблась. Скрытая линия. Почему я этого не увидел? Решили наказать меня так, заставить обрести, а потом потерять? Мало вам заточения. Когда я выберусь, вы пожалеете. Ярвана выдохнула, и он тут же замолчал, баюкая меня на руках, как ребенка. Стало ясно. Сейчас его сдерживают о л ь к о я. Моя жизнь — вот тонкий волосок, на котором висит самообладание Аза. И страшно подумать, что будет, когда этот волосок оборвется. А ведь ждать оказалось совсем недолго. Его уже буквально разъедала ярость. Она набирала обороты внутри него, как торнадо. За яростью проще всего было спрятаться от других чувств. Сейчас я еще могла ее остановить, если бы сказала что-то светлое и красивое. Если бы начала заклинать его ради меня не трогать врагов и забыть о м е с т и е да, могла. Я умирала, и мои предсмертные слова имели бы невероятную силу, а не клеймом впечатались бы в его мозг. И, наверное, это было моей святой обязанностью и последним, самым важным делом, хотя бы попытаться усмирить внутренний шторм Азала. Только вот я тоже злилась, злилась на неизвестных богов, которые решили поиграть с нашими жизнями. Зачем они отдали мне шар? Зачем они скрыли эту чёрту в линию? Ведь они, получается, знали, что я должна умереть у а з ы на руках. На что был расчёт? На то, что бог з а в о е в а т е л и справится, осознав ценность человеческой жизни? Чёрт из два. Он просто превратится в животное. Нет, в неуправляемую стихию, разрушающую всё на своём пути. Или? Я похолодела, вспомнив л е д я н о е тело на полу. Может, они рассчитывали на другое? Они не смогли его убить, смогли только заточить в ловушку. Но что, если моя смерть заставит его уничтожить себя, сделать то, что не под силу им самим? Похоже на правду. Ведь если я прямо сейчас попытаюсь усмирить внутренний шторм, то гнев превратится в вино. Я просто заставлю Азалама направить всю мощь его ярости в н у т р ь на себя самого, чтобы она разъедала его, пока от когда-то могущественного бога не останется лишь пустая оболочка. Тогда понятно, зачем лавка отдала мне шар. Я должна была красиво умереть с самого начала. Мне легко отвели роль жертвы, бросив на растерзание ради большего блага. Разве одна жизнь какой-то девчонки имеет значение, когда на другой чаше весов выживание целых миров? Твой долг утихомирить шторм, как будто сказал чей-то противный голос внутри. Тебя для этого ему послали, чтобы преподать урок и научить человечности. Неужели это мои мысли? или кто-то чужой решил напоследок вмешаться в сознание злоба буквально полоснула по сердцу утихомирить шторм хотите чтобы я к а с т р и р о в а л а его забрала ярость которая заставляла его выживать все это время хотите чтобы он остался после моей смерти сломленным и с д а в ш и м с я как бы не так нашли милую девочку и б е с т р е п е т н о принесли в жертву вот только любая жертва должна приноситься добровольно слышите вы гады а знаете что Вы ошиблись. Я не такая уж милая. Еще когда я смотрела в глаза Паше, натравливая его на друзей, я поняла, что внутри меня живет монстр. Может, благодаря этому монстру он чем так и не смог меня сломить. Благодаря этому монстру Гений и Безумец Герман влюбился в меня едва ли не с первого взгляда. Он сразу увидел то, о чем я сама до этого момента даже не подозревала. А ведь еще пару часов назад я ужаснулась бы с в о и м мыслям. Но сейчас от меня мало что осталось. А то, что осталось, буквально трясло от черной подсердечной злобы, и только эта злоба держала меня на плаву, не давая соскользнуть восьму. Признаться, в этот момент меня меньше всего волновали судьбы вселенной. Стой! з а в е р щ а л чей-то голос внутри меня. Ты не понимаешь. Теперь я была уже уверена, что это вовсе не мои мысли. Интересно, слышал ли этот голос Ас? Вряд ли. Они скрыли от него линию и продолжали скрывать свое присутствие. Я мысленно ухмыльнулась. Вы хотели, чтобы я утихомирила ураган, гады. А что, если я сделаю его еще сильнее, настолько, что вам, тем, кто б е с т р е п е т н о обрек меня на смерть, станет по-настоящему страшно? Знаешь что? Прошептала. Нет, п р о ш и п е л а я. Тратя на это последние силы. Полыхающие глаза внимали каждому моему слову. Как выберешься? о т о м с т и э т и м за сранцем за нас, мой бог. Мне п о ч у д и л с я ч е й т о отдаленный вопль. Нет. На границе сознания а с н а м г н о в е н и е з а м е р Его лицо застыло, а потом он сказал спокойно и страшно: "Да, ты права, моя искрка. Я Бог, и кажется, за последнее время я совсем об этом забыл. Внезапно я увидела того воина, который завоевывал мир за миром. Откуда-то пришла картинка, как он стоит на горе, подняв руки, а вокруг кружатся огромные зубастые твари, послушные его воле." Картина мелькнула и исчезла. Он прижал меня к себе чуть крепче, а потом начало происходить, чёрт е что! Избушка затряслась, она тряслась все сильнее и сильнее. По крыше прошла трещина, что-то с грохотом взрывалось и лопалось вокруг. Ас стоял непоколебимо, как статуя. Когда обвалились стены, я еще была в сознании. Потом на залами начала расползаться одежда. Я успела почувствовать, как из его тела уходит тепло. Он отдавал его, тратя все до крупицы на единственный отчаянный рывок. Возьми и мое тепло, все равно оно мне уже не пригодится, подумала я. Но тут же поняла, не возьмет. Анастаивать не было сил. Сознание уплывало. Я и так держалась дольше положенного, до последнего отгоняя подступающую черноту. Что ж, не худшая смерть на руках у любимого. Любимого? Ну да. А смысл теперь врать себе самой? Почти уже отключившись. Я услышала звук бьющегося стекла, а потом меня наконец накрыла темнота.